Глава седьмая. Приготовление к охоте. Понятно, почему появление огромного морского животного привело в такое возбуждение экипаж пилигрима. Кит, плававший посреди красного водного поля, казался гигантским. Добыть его и заполнить трюм корабля искушение было велико. Могли ли китобои пропустить такой случай? Однако миссис Уэлдон спросил капитана Халла, не опасно ли в таких условиях для команды и для него самого охоты на кита. «Нет, миссис Уэлден, ответил капитан Хал. — «опасности нет никакой. Мне не раз приходилось охотиться на китов. С одной шлюпкой и не было случая, чтобы я не добился цели. Повторяю, нет никакой опасности для нас, а, следовательно, и для вас». Мисс Уэлдон успокоилась и больше вопросов не задавала. Капитан Хаал тотчас же распорядился сделать все необходимые приготовления. Он по опыту знал, что охота будет трудной, и решил принять все меры предосторожности. Трудность охоты усугублялась еще и тем, что экипаж хуны мог воспользоваться только одной шлюпкой, хотя на пилигриме имелась не только шлюпка, установленная на кельблоках между крот-мачтой и фок-мачтой, но еще и три китобойных вильбота. Один был подвешен слева, другой — справа борта, а третий — на корме. Обычно эти три вельбота шли в погоню за китом разом, но для этого, как известно, при стоянке в Новой Зеландии вербовались матросы и гарпунщики, которые помогали постоянной команде пилигрима во время промыслового сезона. Теперь же этой вспомогательной команды не было, и пилигрим мог снарядить на охоту лишь пять матросов, то есть как раз столько, сколько нужно для обслуживания одного вельбота.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 И так как на вельботе нужны сильные люди, капитану Халу волей-неволей пришлось поручить судно Дику Сенду. «Дик», — сказал он, — «оставляю тебя своим заместителем на время охоты. Надеюсь, что она будет непродолжительной». «Есть», — капитан, ответил молодой матрос. Дику Сэнду очень хотелось самому принять участие в охоте, но он понимал, что на вельботе больше пользы принесет сильный взрослый мужчина. Да кроме того, лишь он один может заменить капитана Хала на пилигриме, поэтому он беспрекословно повиновался. Итак, на охоту отправлялась вся команда пилигрима. Четверо матросов сядут на весла, а боцман Хоуик возьмет кормовое весло, заменяющее на вельботе обычный руль, который не позволяет мгновенно выполнять маневры. А если во время охоты грибные весла сломаются, то кормовое весло в умелых руках может вывести вельбот из-под ударов разъяренного кита. Капитан Хал должен был занять место гарпунщика. Как он и говорил, ему не впервой была эта работа. Он должен был метнуть гарпун, следить за разматыванием длинной веревки, привязанной к концу гарпуна, и, наконец, добить раненого кита копьем, когда тот всплывет на поверхность океана. Иногда для китобойного промысла пользуются огнестрельным оружием. На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка. Она выбрасывает карпун, который тянет за собой длинный линь, или стреляет разрывными снарядами, наносящими киту тяжелые раны. Примечание. Линь – трос меньше двух с половиной сантиметров в окружности. Но на пилигриме не было таких орудий. Кстати сказать, это довольно дорогое требующее особых навыков приспособления, а моряки не очень любят новшество и потому предпочитают простой гарпун и копье, которыми они владеют очень искусно. Именно с таким оружием капитан и пустился на охоту за полосатиком, который был виден в милях в пяти от пилигрима. Правда, погода как будто благоприятствовала китобоям».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 600 футов в каждой бухте. Примечание. Бухта, канат, свернутый кругами. Когда одна бухта размотается, матросы подвязывают к концу линия вторую, третью и так далее. Но иногда и трех футов линия оказывается недостаточно. Так глубоко ныряет кит. Таково было китобойное снаряжение, уложенное в порядке на носу лодки. Заняв свои места, Хоуик и четверо матросов ожидали только приказа отдать концы. Теперь оставалось лишь одно свободное место на носу Вильбота. Его должен был занять капитан Хал. Само собой разумеется, что перед отправлением на охоту экипаж Пилигрима положил корабль в дрейф, то есть реи были повернуты так, что паруса обеих мачт тянули его в разные стороны, а потому он был почти неподвижен. Перед тем, как спуститься в Вильбот, капитан Хал бросил последний взгляд на шхуну. Он уверился, что все в порядке, паруса поставлены правильно, снасти хорошо обтянуты. Дику Сенду предстояло оставаться на судне одному, быть может, в продолжении многих часов, и капитан хотел избавить его от необходимости переставлять паруса и маневрировать, если только того не потребуют особые обстоятельства. Удостоверившись, что все в порядке, капитан подозвал к себе юношу и сказал ему: «Дик, оставляю тебя одного. Смотри в оба. Может быть, против ожидания пилигриму придется пойти за нами, если кит утащит нас слишком далеко. Тогда Том и его товарищи помогут тебе поставить паруса.» Ты хорошенько растолкуешь им, что надо делать, и, я уверен, они отлично справятся с работой. — Да, капитан Хал, сказал старый Том. — Мистер Дик может рассчитывать на нас. — Приказывайте, приказывайте, — воскликнул Бат. — Мы покажем, как мы умеем работать. — Что оттянуть? — спросил Киркулес, засучивая рукава. — Пока что ничего, — улыбаясь, — ответил Дик. — Я готов, — сказал гигант. — Погода сегодня отличная, — продолжал капитан Хал. — Ветер спал, и, надо полагать, не посвежеет. Но что бы ни случилось, Дик, не спускай на воду шлюпку и не покидай судно. — Есть, капитан. — Если нужно будет, чтобы пилигрим пошел за нами, я подам тебе сигнал. Подниму вымпел на конце багра. — Учи спокойный, капитан. Я глаз не спущу с вашей шлюпки, — ответил Дик Сент. — Отлично, голубчик, — сказал капитан Хал. — Будь храбр, но хладнокровен. — Помни, ты теперь помощник капитана.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 Судя по прощальным наставлениям, легко было догадаться, что капитан Халл неохотно покидает корабль даже на несколько часов, хотя никакой опасности не предвиделось. Но всесильная страсть охотника и главное горячее желание пополнить груз в Орване, чтобы выполнить обязательства Джеймса Уэлдона в Вальпараисо, все это побуждало его отважиться на опасную экспедицию. С другой стороны, спокойное море сулило легкую погоню за китом. Ни команда Пилигрима, ни сам капитан не могли устоять перед таким искушением. Наконец-то шхуна наполнит свои триумфы. Это последнее соображение взяло верх над всем остальным в душе капитана. Он решительно шагнул к штормтрапу. Счастливая охота напутствовала его миссис Уэлден. Спасибо. — Пожалуйста, капитан Хэл, не делайте больно этому бедному киту, — крикнул маленький Джек. — Постараюсь, — мой мальчик, — ответил капитан Хал. Поймайте его тихонько. Да-да, я надену перчатки, малыш.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 Экипаж сходит на берег и приступает к переливанию жира. Растопившись на огне, китовый жир выделяет всю свою полезную часть, то есть ворвать. Примечание. При перетапливании китовый жир теряет около трети своего веса. Но теперь капитан Халлы думать не мог после охоты повернуть обратно к суше, чтобы закончить эту операцию. Он рассчитывал перетопить дополнительно добытый жир только в Альпараисо. Однако ветер должен был вскоре измениться на западный, и капитан Пилигрима надеялся подойти к американскому побережью недели через три. За такой срок добыча не могла испортиться. Наступил момент отплытия. Прежде чем лечь в дрейф, Пилигрим несколько приблизился к тому месту, где Полосатик по-прежнему выдавал свое присутствие, выбрасывая фонтаном струи пара и воды.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 «Положитесь на меня, капитан! Одним глазом за шхуны, а другим за вельботом не забывай!» «Будет сделано, капитан!» — ответил Дик, и, подойдя к штурвалу, встал возле него. Легкая суденушка была уже в нескольких сотнях футов от пилигрима. Капитан Хал стоял на носу. Он еще что-то говорил, но голоса его уже не было слышно, и только по выразительным жестам капитана Дик понял, что тот повторяет свои наставления. В эту минуту Динго, не отходивший от борта, жалобно завыл. Это всегда производит тяжелое впечатление на людей, склонных к суеверию. Миссис Уэлден даже вздрогнула. «Ах, Динго, Динго!» — сказала она. «Разве так провожают друзей на охоту? Ну-ка, залай, повеселее!» Но Динго замолчал. Сняв лапы с порчни, он медленно подошел к миссис Уэлден и нежно лизнул ей руку. «Он не виляет хвостом!» — прошептал Том. «Плохой знак! Плохой знак!» Вдруг Динго ощетинился и яростно зарычал. Миссис Уэлден обернулась. Оказалось, что Негора вышел из камбуза и направился на нос. Его, видимо, заинтересовала предстоящая охота, и он хотел посмотреть на маневры шлюпки. Динго кинулся к судовому коку, весь дрожа от совершенно явной и непонятной ненависти. Негора поднял с палубы в эмбовку и встал в оборонительную позицию. Примечание... Вэмбовка. Деревянный рычаг для вращения ручного ворота, при помощи которого поднимается якорь. Собака бросилась на него и хотела вцепиться ему в горло. «Динго, сюда!» — крикнул Дик Сент и, покинув на мгновение свой наблюдательный пост, бросился на бак. Миссис Уэлден тоже старалась успокоить собаку. Динго нехотя повиновался и глухо рыча отошел к Дику. Негора не вымолвил ни слова, только сильно побледнел. Бросив на палубу вэмбовку, он повернулся и ушел в свою каюту. «Геркулес», — сказал Диксент, — «я поручаю вам следить за этим человеком». «Буду следить», — просто ответил великан, сжимая огромные кулачища. Миссис Уэлдон и Диксент снова обратили взгляд к Вильботу, быстро удалявшемуся от судна. Теперь он казался уже маленькой точкой среди бесконечного моря.